Глава двадцать шестая «Наумов, не спать!» Я вздрогнул и открыл глаза. Погруженный в приятный полумрак, зал медитации приятно успокаивал нервы, навивая дремоту. Всегда, когда я приходил сюда, на меня накатывало умиротворение, и я неизбежно засыпал. «Дмитрий, скажите честно, вы сюда спать приходите?» Бурмистрова устало прикрыла глаза. Я ее понимаю, устанешь тут, когда прошел уже месяц, стремительно приближаются каникулы и Новый год, а я не то чтобы делал успехи на ее уроках. Да мне до сих пор не удалось почувствовать в себе то, что другие маги называют по-разному, но имеющее одну суть — магию, силу, дар. Каждое наше занятие заканчивалось одинаково. Я честно, со всем упорством пытался из раза в раз постичь истинный смысл медитации — Максимум, чего смог достигнуть, это, видимо, только мне пелену, из которой я проваливался в сон. Единственным бонусом от занятий с Бурмистровой было то, что я выходил оттуда совершенно отдохнувшим. «Нет, Анастасия Вячеславовна». Я поднялся с подушки, на которой сидел на полу, и не сдержался, потянулся. Бурмистрова только покачала головой. «Ну вот такой я безнадежный». «Идите, Наомов. Сегодня был последний урок медитативных техник в этом году». Она замолчала, затем добавила, «Дмитрий, потренируйтесь дома. Вы обязаны начать чувствовать свою силу, иначе все это может плачевно закончиться. Вы сильный маг, только почему-то это упорно скрываете. Не скажете, почему?» Я отрицательно покачал головой и направился к двери. «Единственное, что я скрываю, это, так сказать, цвет магии, а в остальном...» «Постараюсь, но, Анастасия Вячеславовна, мне непонятно...» Я замялся. «Я никак не могу почувствовать никакого постороннего шевеления в моих жилах. Всеми фибрами этого хочу, но...» Я развел руками. «И все же постарайтесь, Дмитрий Александрович». «Хорошо». Я кивнул Бурмистровой и вышел из классной комнаты. Вот бы случилось новогоднее чудо, и Дед Мороз подарил бы мне хоть кого-нибудь, кто смог уже объяснить, что конкретно нужно для этого сделать. Бурмистрова пыталась, но до конца суть медитации до меня донести так и не смогла. А Лазарев сказал правду, он имел лишь смутные и довольно поверхностные теоретические знания в данном предмете. У него все получалось автоматически, и он не мог понять, как так произошло, что его потомок совершенно не ощущает собственной магии. В столовой ко мне традиционно подсел Егор Дубов. «Как дела?» Мы задали этот вопрос вместе и рассмеялись. Затем замолчали, принявшись поглощать обед. Почти каждый вечер мы прокрадывались в наш любимый класс и пытались разобраться с тем объемом знаний, которые пытается запихнуть в меня Григорий. Получилось пока только разобраться с резервом Егора. Я оказался прав. У Дубова резерв мог быть гораздо больше, но для этого были необходимы тренировки. В отличие от меня, Егор обладал целеустремленностью танка. Он уже научился выделять в своих ощущениях те тонкие нити магии, которые пронизывали его тело насквозь. Это он мне так свои впечатления описал. Как ему это удалось и что он в этот момент делал, когда прорвался сквозь пелену, Егор сказать не мог. Просто в один прекрасный вечер у него получилось увидеть серебристые нити, окутывающие все его тело. Теперь же он при каждой возможности пытался найти то место, откуда эти ниточки выходят. Это и есть источник магии. За него я не волнуюсь. Уж кто-кто, а Егор все найдет. Я же научился поднимать одного скелета, который мог только подходить, тыкать костяшкой крайней фаланги указательного пальца и говорить «бу». Никаких магических экспериментов мы больше не ставили, до тех пор, пока я хотя бы свою магию не почувствую. Кроме того, задумчивый предок запретил мне экспериментировать по тем же причинам. Так что пока я накапливаю чисто теоретические знания. Учителя довольно уверенно прошли курс психотерапии у штатного эмпатика, Или же он им ничем помочь не смог, и они просто сделали вид, что меня не существует, чтобы не считать себя профессионально непригодными для работы в этом учебном заведении. Я теперь никаких оценок не получаю, ни хороших, ни плохих. Сдаю я домашнее задание или нет, результат один. На меня не обращают внимания. В конечном счете я перестал вообще сдавать домашнюю работу. Самое интересное заключается в том, что я ее делал. Не слишком качественно, скорее это были наброски, но со ссылками на источники и собственными размышлениями. Вот только ни разу ни одной не сдал. А пару недель назад я внезапно понял, что мне это нравится. Мне нравится ориентироваться по основным теоретическим направлениям. но ну, а то, что с практикой не лады, то позже наверстаю, наверное. Хотелось бы в это верить. «Дима, тебе письмо пришло». За наш стол села Лиза, отвлекая меня от еды и мыслей. Она протянула мне конверт и мило улыбнулась. Я свои письма забирала и увидела конверт для тебя. Он уже неделю лежит в ячейке. Она прищурила глаза и погрозила мне пальчиком. Но не ждал я писем. Ни от кого мне их получать. Я пожал плечами и забрал письмо. «Егор за мной отец приедет послезавтра». Пока я вертел письмо в руках, Лиза обратилась к своему брату. «Он спрашивает тебя забрать, или вы уже решили с тетей Дарьей, кто за тобой приедет?» «Заберите, если не трудно», — равнодушно произнес друг. «Что пишут?» Это он спросил уже у меня. Я же сидел с приоткрытым ртом и сильно старался не разразиться площадной руганью. Письмо было от мамы, в котором она сообщила, что мне придется остаться в школе на каникулах. Просто наш дом затопило. Оказывается, канализация в поместье старая и не ремонтировалась уже много лет. Она не знает, как это произошло, но труба разорвала в хлам. Почему-то больше всего досталось моей комнате. Так что сейчас в поместье ремонт. «Они очень сожалеют, но очень просят не приезжать и остаться в школе, чтобы не путаться под ногами и не мешать». Вот так и написала с восклицательным знаком. «Я остаюсь в школе, потому что мне по техническим причинам некуда возвращаться», — рявкнул я. «Егор, мне надо пару моментов уточнить. Давай сегодня не будем заниматься». «Без проблем», — Дубов улыбнулся. «Может, тебе помочь чем-нибудь? Хочешь, я у матери спрошу, можно ли тебе у нас каникулы провести?» Я целую минуту обдумывал эту мысль, но затем отрицательно покачал головой. «Не нужно, не хочу вас стеснять». «Глупости?» — махнул рукой Егор. «Никого ты не стеснишь. Другое дело, если ты не хочешь каникулы в деревне проводить». «Вот сейчас глупости ты говоришь», — я перебил друга. «Я с удовольствием как-нибудь завалюсь к вам, но летом. Если подумать, то все не так уж и плохо. Я могу в тишине пустынного замка попробовать полноценно помедитировать». «Ну хорошо», — он улыбнулся немного натянуто. «Егор, ну что ты как маленький? Ты только представь себе, как Гвейн поведет себя в незнакомой обстановке. Ты же сам говорил, что у вас целое хозяйство, а если он в курятник заберется? Как мне потом твоим родным в глаза смотреть?» — озвучил я свои мысли. То, что братень вел себя хорошо в замке, не дает гарантий, что он от радости и переизбытка свежего воздуха не решит разнести дом вместе с сараем на мелкие куски. «Отец, конечно, все оплатит». Но мне не хочется вгонять своего друга в трудное положение, хотя бы на время, и позориться перед его родными. все все не нужно мне ничего доказывать», — замахал руками Дубов и улыбнулся, сейчас уже более открыто. «Если дело только в этом, то каникулы ты можешь провести у нас», — как бы невзначай бросила Лиза, деловито рассматривая свои ногти. «У нас проблем с курятниками нет, все же мы живем в городе». «Ой, не надо заливать, проблем у вас побольше моих будет», — выплюнул в сторону сестры Егор. Я покачал головой и встал из-за стола. Вы, если хотите, можете продолжать собачиться и дальше, а я, пожалуй, пойду. До завтра. Интересно, что необходимо сделать такого невероятного, чтобы примирить этих двоих. На предложение Лизы я даже не стал отвечать, направляясь прямиком в кабинет директора, обдумывая предстоящий разговор на ходу. Постучавшись и дождавшись разрешения войти, я ввалился к крестному и с порога задал вопрос в лоб. Ты же заберешь меня к себе на каникулы. Видишь ли, Дима? Слава виновато посмотрел на меня. Я получил от Анны письмо, такая неприятность, он покачал головой. Дима, я полностью распланировал каникулы еще три месяца назад. Меня не будет в стране. И. Он поднял руку, прерывая мою уже готовую сорваться с языка ругань. Я не отдыхать на островах собрался. Я все каникулы буду работать. Ты должен был слышать, сейчас в стране неспокойно. «И сделай для нас всех одолжение, не покидай пределы школы. Особенно один, и тем более с теми, кому ты не доверяешь». Ничего не ответив Троицкому, я развернулся и вышел из его кабинета. Ну что же, осталось Гаранина предупредить, что я составлю ему компанию на этих каникулах. Роман никогда не ездит домой, и нам придется куковать здесь вдвоем. Знать бы еще почему, хотя не все ли равно. Может, у него тоже поместье периодически затапливает». «А что, он из древнего рода, значит, и поместье должно быть таким же древним». В этот вечер я долго пытался найти Демидова. У кого бы я ни спрашивал, все отвечали, что не знают, где он в данный момент находится, где был и где теоретически может быть. Я оббежал добрую половину замка, пока случайно на него не наткнулся. Никогда бы не поверил, что Демидов может что-то делать в библиотеке, но встретил я его на выходе из нее». «Теперь я понимаю, почему никто не мог сказать, где ты находишься». Я даже улыбнулся, разглядывая его. «Это единственное место, где можно остаться одному и подумать». Он пожал плечами и направился в направлении факультета. Я шел следом. «Просто философские рассуждения или...» «Или...» — прервал меня Лео, не дав закончить вопрос. «Иногда бывает, что необходимо что-то тщательно обдумать, чтобы принять верное решение». «И желательно, чтобы в этот момент не было никого, кто может помешать, даже просто находясь рядом, из-за чего твое решение может стать не совсем логическим, а иметь эмоциональную составляющую». «Все-таки философские рассуждения», — подытожил я, за что получил в ответ злобный взгляд. «Что тебе от меня надо?» — вдруг резко спросил он. «Хм, ну ты извини меня, если вдруг я тебе что-то не то сказал, обидел или еще что». «Дима, ты можешь просто ответить на вопрос?» вздохнул Лео. «Конечно. Ты не отдал еще списки тех, кто остается на каникулах в школе? А то студентов сегодня-завтра разберут по домам, а тех, кто никому не нужен, следует доложить директору, хотя он знает, но все же...» «Нет, а что?» «Ну это хорошо, значит, тебе необходимо включить в него еще и меня. Я не смотрел на Демидова, немного замедлившего шаг. Так получилось». «Получилось?» «Ну да, я просто вынужден здесь остаться». «Не буду же я ему рассказывать про канализацию». «Хорошо, я тебя услышал». Он с задумчивым видом кивнул и вошел в гостиную, хмуро посмотрев на гвена как обычно развалившегося на бывшем диване старосты. Волк при этом одарил вошедшего Лео равнодушно презрительным взглядом. Нормальные у них отношения, я бы даже сказал, что высокие. Демидов сразу направился к Роману, сидевшему за столом, и что-то тщательно писавшему – Я уселся рядом со своим ручным недооборотнем и начал размышлять о том, чем можно будет заняться в совершенно пустом замке. Как ни странно, находиться здесь одному мне совершенно не хотелось. Было немного неуютно. Я никогда в жизни не оставался один. Не успокаивал меня и тот факт, что Гаранин тоже будет встречать Новый год здесь. Он-то прекрасно знает, чем можно заняться в пустующей школе. Не первый год так развлекается. «Вынужден?» — вдруг повысил голос Роман. Гвейн удивленно поднял голову на резкий звук. Я же поддался стадному чувству и повернул голову в направлении Гаранина. Лео сделай с ним что-нибудь, умоляюще протянул он. Например? Не знаю. Отправь его принудительно посылкой домой, отдай на время в приемную семью, убей, но не оставляй меня с ним вдвоем на каникулы. Последнюю фразу он практически прокричал. И чего так переживать-то? И что ты так разволновался? После первой недели своего пребывания здесь он не проявлял больше признаков агрессии в отношении преподавателей, своих сокурсников не подставлял, в основном ограничивался мной, — ровно проговорил Лео, окидывая меня оценивающим взглядом. «Вот, ты разве не находишь это странным? Может, это бомба с замедленным механизмом, и он намерен направить всю свою нерастраченную энергию конкретно на меня?» — прорычал Гагарин, также поворачивая голову и окидывая меня изучающим взглядом. «Ты себя переоцениваешь», — хмыкнул староста. «Да, Ром, ты себя переоцениваешь», — кивнул я, за что получил в ответ два недружелюбных взгляда. «Я сейчас отлучусь ненадолго, а потом решу, что с вами делать», — вздохнул Лео и направился к выходу из гостиной. «Я надеюсь, ты за топором пошел?» — с надеждой в голосе спросил Гаранин. «Почему ты всегда предпочитаешь решать проблемы так радикально?» — поморщился Демидов. Может, потому что я горанен? Вы уверены, что есть проблема? Вновь вклинился я. И ты хочешь, чтобы я с ним остался? Совершенно спокойно спросил Роман Демидова. Я что-нибудь придумаю. Уж придумай, будь добр. Не знаю почему, но мне стало обидно. Вроде никаких проблем я им не создавал, а они все равно ко мне относятся несколько предвзято. Хотя никакого негатива от них по отношению к себе я не чувствовал. Будто они, так же, как и преподаватели, не знают, почему из всего факультета единственные общаются со мной. Кипя от злости, я хлопнул дверью со всей силы и лег на кровать. Дома мне запретили появляться. Крестный перестал мной заниматься, интересоваться и далее по списку. Отец вообще ни разу не написал, а не вспомнил о моем существовании, хотя я попросил его тогда в том письме позаниматься со мной немного и чуть ли не душу ему раскрыл. Заботятся они обо мне как же, даже не вспоминают. Заперли в тюрьме строгого режима и вздохнули с облегчением. Гаранин еще этот. Мешаю я ему видеть ли проводить время в одиночестве. Я даже не заметил, как уснул. Распал я весь остаток дня и проснулся только на следующее утро. Причем проснулся не сам, меня разбудил Демидов. Староста бесцеремонно ввалился в мою комнату и принялся меня тормошить. «Дима, просыпайся!» Я приоткрыл один глаз и вопросительно посмотрел на Лео. «Собирайся, со мной поедешь». «Куда?» Я даже не пошевелился. «Ко мне в родовое поместье, с родителями я все уладил». «Но». «Никаких «но», собирайся. Или ты хочешь, чтобы я тебя волоком тащил?» Прищурился Лео. Мне почему-то показалось, что он все знает. Но не все, а по крайней мере то, как я добирался сюда в первый учебный день. «Нет, я сам. Только зачем тебе все это?» «Потому что я, как староста, должен заботиться обо всех своих студентах», пафосно произнес Лео, поднимая палец вверх. «Странная у тебя забота тащить всех к себе домой», усмехнулся я, стараясь уже окончательно проснуться. «Какая есть, волка своего тоже забери, а то загадит всю гостиную, пока тебя не будет». Поморщился он и, отвернувшись, подошел к входной двери и прислонился к ней, загораживая проход, словно думал, что я сбегу от его заманчивого предложения. «Это не волк», — привычно огрызнулся я, но мне ответом было только неопределённое хмыкание. Я встал, подтягиваясь, сходил в туалет, умылся и начал собирать вещи. Как ни крути, я не хотел оставаться один в замке. Демидов подождал, пока я соберусь, точнее, положу в пакетик сменный комплект белья, зубную щетку и тапочки, и мы начали спускаться вниз к выходу. Выдача студентов родственникам производилась всегда в одно и то же время, поэтому опаздывать было нельзя. Проводилась она в два этапа. Сегодня разъезжался по домам первой. Скорее всего, перед воротами сейчас стоят тачки одна дороже другой. Но надо же отцам друг с другом чем-то помериться, пока их чада все свои 85 чемоданов упакуют. Завтра же будут выдавать родителям детей со второго. Вот там, скорее всего, все будет попроще. Надо было на предложение Егора соглашаться. С тоской подумал я про себя, спускаясь по лестнице. Оказавшись в гостиной, я увидел толпу оживленных юношей и девушек, которые постоянно смотрели на часы в предвкушении того момента, когда увидят своих родителей и других членов семьи. Из картины общего веселья выбивался роман, вальяжно развалившийся на кожаном диване. Он медленно попивал кофе, листая какой-то журнал. Я свистнул Гвейна. Он лениво спустил свою царскую тушу с дивана и подошел ко мне. Во взгляде совершенно не отражалось понимание происходящего, Я молча кивнул на Лео и отвернулся. «Если он действительно хоть что-то понимает, то наверняка поймет меня и без слов». «А ты почему не собрался?» довольно громко спросил Демидов у Гаранина. «Куда? Лео, ты прекрасно знаешь, что я никогда не уезжаю на зимние каникулы домой». Рома удивленно поднял на друга глаза. «Я же тебе сказал, что мы все дружной толпой поедем ко мне в поместье», закатил глаза Лео, которому приходилось в очередной раз объяснять что-то непонятливому Роману. «Нет», — Гаранин покачал головой, — «не говорил». «Как не говорил?» — встрепенулся Демидов, прищурившись. «Ну вот так. Вообще-то ты сказал, что решил возникшую проблему и понял, как убрать зерно недовольства, зреющее в стенах этой гостиной. Ну, в общем-то, и все. На слове «гостиной» ты убежал наверх, пожал Роман плечами, ставя чашку на столик». «Значит, я говорю тебе сейчас. Собирайся, мы едем на Новый год ко мне в поместье. Ты, я и Наумов». «Зачем? Ты же сказал, что решил проблему. Я привык оставаться здесь один». Он недовольно отложил журнал в сторону и пристально посмотрел на Демидова. «Вообще-то твоя претензия сводилась к тому, что ты не хочешь оставаться наедине с Наумовым. А в поместье, кроме вас двоих, будет еще куча народа. И я не могу уже смотреть на то, как ты целую неделю проводишь в одиночестве в этой школе на протяжении стольких лет». А ты не думаешь, что я не горю желанием встречаться со всем тем сбродом, который соберется в твоих гостинах?» Огрызнулся Роман, но, встав с дивана, отправился наверх, видимо, за тем, чтобы собрать вещи. Ждать пришлось недолго. Уже очень скоро за нами приехал шикарный автомобиль. Лео сел между мной и недовольным Гараниным, и мы доехали до родового поместья Демидовых с максимальным комфортом.